Вернулась зима, настало Рождество. В туристических агентствах предлагали билеты на поездку в Англию. Туда и обратно со скидкой. Сопровождая Сухадрокова в кино, я заметил на бульварах эти объявления, даже заглянул в одно из агентств и справился о ценах. За столом я между прочим в двух словах упомянул об этом баритоне. Сперва мои сведения не заинтересовали его. Он вроде как пропустил их мимо ушей. Я уже думал, что патрон начисто о них забыл, когда однажды вечером он сам заговорил об этом и попросил при случае принести ему рекламный проспект. В промежутках между занятиями английской литературы мы довольно часто играли в японский бильярд и в пробку в одном из изоляторов, накрепко зарешёченных помещений. расположенных как раз над Привратницкой. Баритону легко давались игры, требующие ловкости. Сухадруков регулярно играл с ним на аперитив и столь же регулярно проигрывал. В своём импровизированном игровом зале мы проводили целые вечера, особенно зимой в слякоть, чтобы не загаживать большие гостиные патроны. И награды ставили около нашего залчика часового, одного из больных, но делали это редко. Пока суходроков состязался с патроном в ловкости, сражаясь на ковровой дорожке в пробку, я развлекался тем, что пытался представить себе ощущения, испытываемые заключённым в камере. С этими ощущениями я пока что был незнаком. Сделав над собой волевое усилие, можно заставить себя проникнуться дружескими чувствами к редким прохожим на улицах пригорода. К концу дня вам даже становится жаль служащих послушными партиями, возвращающихся из Парижа на редких суетливых трамваях. На первом повороте после бакалейной лавки их бегство обрывается. Они беззвучно тонут в ночи. Вы едва успеваете хотя бы пересчитать их. Но баритон редко давал мне спокойно помечтать. В самый разгар игры, в пробку, он раздражался дурацкими вопросами. How do you say? Невозможно in English, Ferdinand. Как сказать э, -э по-английски? В общем, ему всё время было мало достигнутых успехов. Во всеоружии своей глупости он стремился к совершенству. Он отметал всякую мысль о какой-нибудь приблизительности выражений или снисходительности к себе. К счастью, произошёл кризис, снявший с меня эту заботу. Вот он в основных чертах. По мере того, как мы продвигались в чтении истории Ангрии, баритон постепенно утрачивал самоуверенность. а снею в конечном счёте и оптимизм. Когда мы приступили к поэтам Елизаветинцам, во внутреннем мире и во всей личности баритона начались большие хоть и трудноуловимые перемены. И сперва мне не верилось в это, но в конце концов я был вынужден, как и все, принимать баритона таким, каким он стал. А стал он, по правде говоря, жалким. Его прежде точное и неусыпное внимание смещалось теперь в сторону каких-то нескончаемых фантастических побочностей. Постепенно пришёл его черёд целыми часами безвылазно сидеть дома, у нас на глазах, витая мыслями где-то далеко. Хотя он долгое время решительно вселял в меня отвращение, я испытывал всё же известные угрызения совести, глядя, как он разлагается. Я чувствовал себя частью ответственным за его распад. Я был в известной мере причастен к его духовной гибели. В такой мере причастен, что однажды предложил ему на время прервать наши литературные занятия под тем предлогом, что перерыв даст нам отдых, досуг и случай углубить знакомство с источниками. Моя слащавая уловка не обманула его. И он тут же ответил мне отказом. Правда, пока ещё благожелательным, но совершенно категорическим. Он твёрдо держался намерения без перерыва продолжать со мной открытие духовной жизни Англии. Как он его начал? Я не нашёлся, что ответить и подчинился. Он боялся, что ему отпущено слишком мало часов в жизни для полного осуществления поставленной им себе задачи. Словом, хоть я и предчувствовал худшее, мне пришлось с грехом пополам продолжить академическое и безнадежное странствие. По правде говоря, баритон был уже не похож на самого себя. Люди и вещи вокруг нас, фантастические и замедленные, теряли былую значительность, и даже их хорошо знакомая нам окраска становилась двусмысленной и мечтательно мягкой. Теперь баритон лишь от случая к случаю и всё более вяло входил в вопросы административного управления лечебницей, что сам же создал и где больше 30 лет проявлял буквально страстный интерес ко всем административным делам. Он с Селиком положился на Сухадрокова. Растущий разброд в его убеждениях, который он ещё стыдливо старался скрывать на людях, вскоре стал для нас очевидным, неоспоримым и осязаемым. Гюстав Блут, полицейский в Винни и наш знакомый, поскольку мы изредка привлекали его к самой грубой работе по дому. Человек наименее сообразительный из всех каких мне только довелось знавать. И тот однажды спросил меня: "Не получил ли случаем наш патрон дурные вести?" Я как мог заверил его в противном, но не совсем убедительно. Все эти сплетни больше не задевали баритона. Он требовал одного: чтобы его ни под каким видом не беспокоили. В начале наших занятий мы, по его мнению, слишком бегло прошли толстую историю Англии Макколея. Капитальный труд в 16 томах. Макколей, Томас Бабинтон, 1800-1859, английский историк, автор истории Англии от воцарения Иакова II. Он распорядился возобновить её чтение с самого начала. И в очень тревожном психическом состоянии, голова за головой. На мой взгляд, Боритон всё неизлечими заражался мышлением. Когда мы дошли до конца безжалостного раздела, где описывается высадка Монмута на берегу ненадежного Кента в момент, когда претендент сам больше не отдаёт себя отчёта, на что собственно притезает, что намерен предпринять, с какими целями прибыл и где он признаётся себе, что рад был бы бежать, но не знает куда и как. И перед ним встаёт перспектива поражения, а море в пребледном свете зари рассеивает его последние суда, и Монмут в первый раз начинает думать баритону маленькому человеку тоже не удавалось переступить через собственные решения. Монмут Джеймс Герцк 1649, 1685, незаконный сын короля Карла II и его фаворитки Люси Уолтерс после вцарения в 1685 году Якова II своего дяди высадился в Англии, по прибытии из Голландии и провозгласил себя королём, рассчитывая на нежелание народа видеть на троне католика Якова, но был разбит и казнён. Кент, юго-восточное графство Англии. Он читал и перечитывал этот отрывок, бормотал его вслух. Потом подавленно закрывал книгу и растягивался рядом с нами. Полузакрыв глаза, он даже твердил текст наизусть с самым лучшим английским акцентом из всех разновидностей бордосского выговора, какие я предоставил ему на выбор. От авантюры Монмута, где все жалкое и смешное, что есть в нашей ребячливой и трагической натуре, распоясывается, так сказать, перед вечностью, баритон в свой черед испытывал головокружение. а так как с нашей заурядной судьбой его связывала теперь лишь тонкая нить, он выпустил перила из рук. С этой минуты, могу теперь в этом признаться, он уже оторвался от мира сего, он больше не мог. В конце того же вечера он попросил меня к себе в директорский кабинет. При сложившихся обстоятельствах я уже был готов услышать от него какое-нибудь бесповоротное решение, например, что он немедленно меня увольняют, ничего подобного. Напротив, решение, принятое им, было исключительно благоприятно для меня. А поскольку судьба была ко мне благожелательна, чрезвычайно редко, я не сдержался и прослезился. Бритон истолковал моё волнение как признак горя. И теперь уже сам принялся меня утешать. Я думаю, вы не усомнитесь в моей искренности, Фердинанд, если я заверю вас, что мне понадобилось нечто большее и лучшее, чем просто мужество, для того, чтобы решиться покинуть этот дом. Мне чьё домоседство вам известно? Мне в сущности почти старику Вся карьера, которая была долгой, упорной, добросовестной проверкой стольких длительных или мгновенных поисков, как я за несколько месяцев дошёл до отказа от всего этого. Возможно ли? И тем не менее, я душой и телом пребываю сейчас в состоянии благородной отрешённости. Как говорят в вашей Англии, Фердинанд Моё прошлое чуждо мне. Я возрождаюсь, Фердинанд. Очень прост. Уезжаю. О, ваши слёзы, мой добрый друг, не смягчат того непремиримого отвращения, которым я проникся ко всякакому и ко всему, что удерживало меня здесь в течение стольких бессмысленных лет. С меня хватит. Довольно, Фердинанд, повторяю вам, я уезжаю, бегу, спасаюсь. Конечно, это разрывает вам сердце, знаю, вижу. Так вот, Фердинанд, ни за что на свете, ни за что вы не заставите меня изменить решение, слышите? Даже если у меня вывалится глаз прямо в здешнюю грязь, я не вернусь, чтобы подобрать его. Сомневаетесь вы теперь в моей искренности? Ни в чём я больше не сомневался. Баритон был способен решительно на всё. Думою даже, что посмею я перечить ему в таком состоянии, это пагубно сказалось бы на его разуме. Я дал ему передохнуть и вновь попытался смягчить его, отважившись на последнюю попытку вернуть баритона к нам. Прибёг к слегка видоизменённым доводам, к милым обвинениям, ради бога фердинанд оставьте надежду вынудить меня изменить решение повторяю оно бесповоротно вы обяжете меня прекратив всякие разговоры об этом в последний раз спрашиваю фердинанд согласны вы доставить мне эту радость в моём возрасте у человека редко появляются новые влечения это факт но моё безраздельно Таковы были его собственные слова, едва ли не последние им произнесённые. Я повторяю их дословно. Быть может, дорогой им Сьебретон, отважился я всё-таки перебить его. Быть может, неожиданные каникулы, которые вы расположены себе позволить, явятся в конечном счёте всего лишь несколько романтическим эпизодом, желанной передышкой, счастливым антрактом. в слишком суровом течении вашей карьеры быть может изведав иную жизнь, более разнообразную, не столь банально размеренную, как наша, вы всё-таки вернётесь обратно, довольные своей поездкой и пресытись неожиданностями. Естественно, вы займёте своё место в главе нас, гордый своими приобретениями. соликом обновлённый и несомненно более снисходительный отныне к нашей повседневной трудовой рутине, постарав наконец, если вы позволите мне так выразиться, сам Сьебритон. Какой же вы льстец, Фердинанд. Вы ещё находите способ затронуть мою мужскую гордость? чувствительную и даже требовательную, которую я ощущаю в себе вопреки усталости и былым испытаниям, нет, Фердинанд. Вся ваша изобретательность не сумеет за одно мгновение сделать благотворным то, что мерзко, врождебно и мучительно самим глубинам нашей воли. К тому же, Фердинанд, времени колебаться и менять решение у меня больше нет. Признаю честно и откровенно, Фердинанд, я опустошён, отупел, побеждён. Сорока годами благоразумной мелочности. Это уже страшно много. Какую я намерен предпринять попытку, хотите знать? Могу вам ответить, мой лучший друг, проявивший такое восхитительное участие к страданиям потерпевшего поражение старика. Я хочу, Фердинанд, увести свою душу на смерть, как уводят подальше умирать шелудивого вонючего пса было его спутника, который внушает теперь только отвращение словом остаться одному, быть спокойным, стать самим собой. Но, дорогой мсье Бретон, я шеломлён каждым вашим словом. Я ведь никогда не замечал за вами ни того ни истого отчаянья. которые вы передо мной сейчас раскрыли, не предъявляя хвами к себе немыслимых требований, напротив, ваши повседневные замечания ещё нынче казались мне безупречно дельными, ваши начинания бодрыми и плодотворными, ваше медицинское вмешательство глубоко продуманным и методичным. Я напрасно искал бы в вашем ежедневном поведении хоть какие-либо признаки упадка, честное слово, я никогда ничего подобного не замечал. Но в первый раз, с самого нашего знакомства с Бритоном, мои комплименты не доставляли ему никакого удовольствия. Он даже любезно попросил меня не продолжать разговор в таком хвалебном тоне. Нет, дорогой Фердинандо, уверяю вас, конечно, эти драгоценные свидетельства вашей дружбы скрашивают мне и самым неожиданным образом последние минуты пребывания здесь, но никакие ваши заботы не сделают для меня терпимым воспоминание о прошлом, которое удручает меня и которым пропитаны эти места. Я хочу любой ценой, слышите, при любых условиях удалиться. Но что будет с нашим учреждением, Мсебритон? Об этом вы подумали? Ну, конечно, подумал Фердинанд. Управление на время моего отсутствия примите на себя вы, и всё тут. Вы же всегда были в превосходных отношениях с нашими больными. Ваше руководство встретят без всякого сопротивления. Всё будет хорошо, Фердинанд, суходроков, поскольку он не выносит разговоров. займётся оборудованием, аппаратами и лабораторией. Он в этом разбирается. Таким образом, всё устроится вполне разумно. Кстати, я разуверился в чьей бы то ни было незаменимость. С этой стороны, мой друг, я тоже сильно изменился. Действительно, он был неузнаваем. А вы не боитесь, мсье Баритон, что ваш отъезд будет неблагоприятно истолкован нашими конкурентами по соседству, например, в Пасси, э, в Монтреу, в Гарлан-Леври, словом, во все округи теми, кто шпионит за нами, неумолимо завистливыми коллегами. Как они объяснят ваше благородное добровольное изгнание, как назовут его: выходкой, шалостью, банкротством? Да почём я знаю как? Вероятно, о такой возможности он долго и мучительно раздумывал ещё раньше. Это смущало его и теперь. Он побледнел на моих глазах. Для его дочки нашей невинной Эмме всё это явилось грубым ударом судьбы. Баритон отослал её в провинцию на попечение одной из тёток, совершенно в сущности ей незнакомых. Таким образом, все его личные вопросы были улажены, и нам с Суходроковым осталось только в меру своих способностей управлять его имуществом и делами. Плыви, корабль, без капитана! После таких признаний я счел, что могу позволить себе спросить хозяина, в какие края он намерен направиться в поисках желанной авантюры. «В Англию, Фердинанд!» Не моргнув глазом, ответил он. Разумеется, случившееся с нами за такой короткий срок нам предстояло ещё переварить, но приспособиться к новому порядку вещей следовало как можно быстрее.